Семья переехала на жительство в город Ямбург, переименованный вскоре в Кингисепп. В Кингисеппе прошли детские и юношеские годы Михаила. В школе он увлекался спортом, поэтому после окончания десятилетки в 1935 году поступил на учебу в Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта. По окончании института 1 сентября 1939 года Михаил был зачислен на службу в Главное разведывательное управление Наркомата обороны. А уже в начале октября того же года направлен для прохождения разведывательной подготовки в индивидуальном порядке в отделение разведотдела штаба Западного особого военного округа в город Белосток. Подготовка включала в себя изучение двух иностранных языков, радио- и фотодела, шифров. Заниматься приходилось ежедневно с утра до позднего вечера, практически без выходных. Программа подготовки была рассчитана на 18 месяцев. Планировалось, что в конце июня 1941 года он должен был нелегально уйти в Польшу а затем с документами на другое имя попытаться осесть в Германии. Однако планом руководства не суждено было реализоваться. Когда подготовка разведчика практически закончилась, началась Великая Отечественная война. За вторжением немецких войск в Белостоке Михаил вместе с другими сотрудниками разведотделения Выходил из окружения, прорвался к своим. В конце июля 1941 года Михаил был направлен в распоряжение разведотдела штаба Западного фронта в район Вязьмы на станцию Касня. В качестве заместителя командира группы разведчиков он до декабря 1941 года находился за линией фронта. В Великих Луках и невели Члены группы вели разведку по дислокации и передвижению частей противника, минировали дороги, разрушали средства связи, карали предателей Родины. В начале сентября 1942 года Михаил в составе разведывательно-диверсионного отряда специального назначения Был выброшен на парашюте в районе города Барановичи Брестской области. За участие в боевых операциях награжден орденом Красной Звезды. В общей сложности в тылу врага Михаил Федоров провел более 27 месяцев. Научился переносить трудности, ориентироваться в сложной обстановке, в совершенстве овладел радиоделом, приобрел навыки конспирации, усовершенствовал немецкие и польские языки. Опыт военных лет очень помог ему в последующей разведывательной работе. После возвращения в Москву в августе 1944 года из-за линии фронта Федоров был откомандирован в распоряжение главного разведывательного управления. Прошел необходимую подготовку, И в августе 1945 года направлен на нелегальную работу в Англию. Работал там в дипломатическом представительстве одной из зарубежных стран. Передавал в Центр важную информацию военно-политического характера. Однако спустя полтора года из-за нелепой случайности пришлось прекратить командировку. А произошло вот что. В один из рабочих дней Михаил шел по коридору учреждения, в котором работал, и вдруг в его противоположной стороне увидел свою бывшую преподавательницу из Белостока, у которой брал уроки иностранного языка. Непосредственного контакта удалось избежать, однако Михаил не был уверен, что женщина его не заметила.